Интерлюдия. Скучно. Вот и наступил этот момент, дамы и господа! воскликнул воспаривший на даре нынебесный монарх, встречая аплодисменты сотен тысяч зрителей. День, которого мы так сильно ждали. Гранд-финал шестого турнира Кровавой Бани. Давайте же вспомним, что пришлось преодолеть нашим участникам. Ведущий продолжал разглагольствовать, рассказывая про предыдущие этапы турнира, но я его уже не слушал. Подперев подбородок рукой и поглубже утонув в мягком кресле, я громко зевнул. Скучно! Как же черт возьми все это скучно! Пусть заканчивается вступлением. Продолжая глядеть на все еще пустую арену со специального элитного места, лениво отдал я приказ. Поскорее начинайте бои! Послышалось шевеление слуг где-то позади меня, и уже спустя несколько секунд ведущий начал умело сокращать свою надоедливую речь. Вместе с этим оказались урезанные записи лучших моментов всего турнира, что все это время транслировались на огромных экранах, расположенных по всей площади амфитеатра. Наконец были объявлены имена первых финалистов. Наш турнир имел три отдельные сетки и подразумевал трех чемпионов. Сначала вышли двое элементалистов. Первым оказался крупный темнокожий великан, воин пиковой стадии и мастер семи малых звезд. В мире испытаний он прибыл не так давно, но уже успел заручиться поддержкой альянса горных сект. А ведь он точно не был с ними связан до своего прихода. Это мои слуги сразу проверили. Что же до его противника? То им стал Верховный Драконец с таким же количеством звезд мастера. Но смешно, конечно, как эта тупая система надумалась дать их расе приставку Верховный. Не слишком ли много чести для каких-то букашек, что носят в себе лишь одну тысячную от крови настоящих драконов? Какой же это фарс! Оба элементалиста вышли на арену, активировался защитный барьер и начался обратный отсчет. Как только прозвучал сигнал, воины ринулись друг на друга. Великан держал два огромных топора, а его оппонент длинное гибкое копье. Бой начался стандартно. Воины прощупывали слабые и сильные стороны друг друга, попутно пытаясь вынудить противника допустить ошибку. Постепенно они повышали используемый минимум сил, показывая все больше техник, особых навыков и различных трюков. Всем становилось очевидно, что мало по мало драконит начинает доминировать. Зрители все громче улюлюкали, кричали и свистели, поддерживая своих фаворитов. Но у меня этот бой не вызвал абсолютно ничего, кроме желания в очередной раз зевнуть. Скучно, посредственно. Каждый их шаг, каждый поток энергии, каждый вздох — все это было так предсказуемо. Реальность ничем не отличалась от того, что я уже успел представить и смоделировать у себя в голове, и это не могло не вгонять в уныние. Надеюсь, хотя бы развязка их поединка сможет развеять мою скучу. Увы, чуда не случилось. Конечно, под конец боя оба бойца показали свои главные козыри, что хранили до самого финала турнира, но удивить меня этим не удалось, как и завершением боя, собственно. В конце концов Феликан начал активно подавлять своего оппонента, нанося ему все больше и больше урона. Но, как я и предсказывал, драконец лишь терпеливо выжидал идеального момента для своей финальной атаки, которая и позволила ему моментально победить. Скучно. Когда на арену вышли священные лорды, то я немного приподнялся. От более опытных мастеров я ожидал поединка покрасочней. Что ж, могу сказать, что я оказался прав и одновременно ошибся. Да, они продемонстрировали уровень боя, что был на голову выше предыдущего, но при этом он так и не смог заинтересовать меня. Неужели я зря приехал сюда? К счастью, оказалось, что нет. Финал сражения небесных монархов сумел не только шокировать публику, но и даже немного развеять мою скучу. А все потому, что победителя в их турнирной таблице так и не оказалось. Два воина использовали свои финальные атаки, после чего оба очутились на земле. Один из них, конечно, еще несколько секунд сопротивлялся, ворвавшись в его тело чужеродной силы, но в итоге тоже погиб. Достойно. Слабо улыбнувшись, пробормотал я и медленно поднялся. Наблюдать за поединками, за третьи места и за церемонией награждения у меня не было никакого желания. Валар, ты хочешь мне что-то сказать? Упал мой взгляд на приблизившегося подчиненного, что уже согнулся в глубоком поклоне. Секта кровавой бани принадлежала мне, а по традиции всех финалистов турнира награждать должен был именно патриарх. Конечно, я мог легко отменить эту глупость, но поддерживать статус и репутацию было важно для моего плана. Вот почему Валер, которому и предстояло заняться всем этим, в данный момент выглядел в точности как я. Высокий, симпатичный парень, человек с длинными темными волосами, одетый в строгий черный костюм. Единственное, что нас все же отличало, так это глаза. Как бы Валор ни старался скопировать мои необычно фиолетовые глаза, ему было недано. Он идеально имитировал мое поведение, ауру, манеру речи и даже способ мышления, но воссоздать эти глаза никак не мог. Однако я его не винил. Заметить разницу могли только мы, представители старшей расы безликих, так что ничего страшного в этом не было. В конце концов, уникальный навык энергетического зрения имелся лишь у меня. Да, Владыко, ответил Валар. Пришло сообщение из Культа. Протянул он свиток. Мне даже прикасаться к нему не пришлось. Подчинив себе энергию вокруг предмета, я влил ее в свиток, сделав продолжением своей воли. В тот же миг в мой разум стали поступать образы. Вот как. «Риана собирает экстренный совет домов. Как интересно. Может, там мне удастся развеять свою скуку? Что же такого приключилось?» Достав из пространственного кармана артефакт божественного ранга, я приготовился к его активации. «Но сперва...» «Закончи здесь совсем, после чего возвращайся ко мне». Велел я слуге одновременно с этим заставлять свиток в его руках вспыхнуть зеленым пламенем. Да, Владыка, сказал он. Я же наконец активировал артефакт и тут же оказался поглощён вспышкой телепортации. Мастер Риана, войдя в гигантский, но при этом пустой зал, поприветствовал я высокую темноволосую девушку с хищными чертами лица. красивыми глазами и металлическими когтями на пальцах. Передо мной стояла настоящая красавица, за ночь с которой многие мужчины и даже другие женщины были бы с радостью готовы отдать свою жизнь. К счастью, чары ее уникальной способности ядра, первичное раскрытие техники медитации, никогда не действовали на меня благодаря моей уникальной защите души. К слову, Риана, кровавый коготь. Небесный монарх в шаге от божественности, мастер семи больших звезд и единственный человек среди столпов, являлась как раз таки главой дома крови. Специализировались они на создании алхимии и сплоте мастеров боевых искусств, а также на особых ритуалах, где тоже использовались тела воинов. Всего же существовало пять домов: дом крови, дом кукол, дом голода. Дом страсти и дом противостояния. Все они стояли у истоков культа небесного возвышения, а их лидеры были столпами темных искусств в мирах испытаний. Мастер Элрой ответила она мне взаимностью, назвав имя отца, чей облик я недавно принял. Как можно догадаться, мой папаша некогда был главой дома противостояния, что автоматически делало его одним из руководителей культа. В отличие от дома крови, наши методы темных искусств отличались большей сложностью, но при этом и большей эффективностью. Если говорить простыми словами, то мы специализировались на тотальном подавлении воли воина в целях дальнейшего превращения их оболочки души, астрального тела и плоти в особые ресурсы, используя секретные техники предков. Нам было по силам начать так называемое противостояние искр. По итогу которого воля более слабой искры оказывалась полностью сломлена, что и позволяло нам отобрать власть над телом и душой объекта, а искру заставить уйти в мир мертвых по нашему желанию. Дальше же техника пропитывала опустевшие оболочки воина и вытягивала оттуда особую сущность, из которой затем и формировалась сущность силы. Сущности силы бывают разные. Одни способны ускорить подготовку души и упростить прорыв, а другие – усилить физическое или астральное тело. Есть те, что укрепляют душу, увеличивают скорость познания законов, повышают общий талант, даруют просветление и просто помогают в обучении. Все зависит от выбранной техники, подобранного ресурса и его количества. Редко когда хватает сущности силы одного воина, и зачастую приходится объединять их с десятками других. Конечно, такой способ несет в себе и риски. Во время противостояния искры можно проиграть, что означает верную смерть. Однако выгода перевешивает эту опасность, а поэтому методом продолжает пользоваться. В конце концов он самый эффективный среди наследия всех пяти домов. Что же вынудило вас созвать экстренное собрание, мастер Риана? – спросил я, заняв свое место за пятиугольным столом. Простите меня, мастер Элрой, но я не хочу дважды рассказывать. Давайте все же дождемся остальных столпов. Вежливо отказалась она, на что я лишь пожал плечами. Следующим на собрание прибыл двухметровый золотоволосый статный эльф, чья внешность не имела себе равных. Он на самом деле будто бы светился от своей красоты, как Ириана. Арион, солнечный луч, был небесным монархом пятой стадии и мастером семи больших звезд, а также являлся главой дома страсти. Их методы базировались на поглощении силы сексуальных партнеров. Рианочка, мастер Эл Ройн, так вы уже здесь? Улыбнулся он, заговорив своим очаровательным голосом. А я-то думал, что буду первым. Сообщение пришло так внезапно и было таким срочным, что я сразу же бросился сюда, как только закончил расчесывать свои прекрасные волосы. А ведь у меня на это время были запланированы важные дела. Надеюсь, я не просто так их отложил. Внезапно неподалеку от него появился еще один портал. Я сразу же задумался над тем, кто это будет, но в итоге не угадал. Как оказалось, оставшиеся двое столпов прибыли вместе. Мастера? Приветственно кивнул нам мальчишка, которому на вид было не больше десяти лет. Могло показаться, что он из тех, кто допустил ошибку во время прорыва на ступень заклинателя и чрезмерно омолодился, либо же специально поддерживает такую странную внешность. Но в действительности этот парень ничего такого не делал. Просто он являлся представителем расы фейри, которые в принципе не имели взрослого облика. Все же их прародителями были не только люди, но и легендарные феи, коих всегда описывали как существа с детской внешностью. Самого же парня звали Рафаил. Он имел тот же уровень сил, что и остальные столпы. Фейри стоял во главе дома голода. который, насколько мне известно, специализировался лишь на использовании душ воинов. Сразу же за ним из портала вышел среднего роста худой воин, что был целиком закутан в бинты. Аура этого небесного монарха не ощущалась, но все мы сразу же поняли, что это лидер дома кукол, самый старый и самый опасный среди столпов. Никто из нас даже не знал его имени, так что всем приходилось звать его просто кукольщиком. Опять прислал свою марионетку, возмутился Арион. Может хватит вести себя как последний трус? Даже союзником не можешь показать свое истинное лицо. Однако кукольщик проигнорировал слова эльфа, спокойно направившись к своему креслу. «Мастер Орион, прошу воздержаться от перехода на личности», — произнесла Риана. «Ты правда принял личного ученика?» Пропустив слова девушки мимо ушей, уставился Орион на кукольщика. «А вот это интересно. Дом кукол был наиболее скрытным, и они редко принимали к себе чужаков. Вдобавок, интересно, откуда такая информация у Ориона?» Конечно, если она все же правдива. Нашел. Интересный экземпляр. Женским голосом заговорил кукольщик. Так вот, из кого сделана его марионетка на этот раз? Но только не пойму, зачем постоянно присылать на совещание разные куклы. Неужели он просто красуется перед нами? У него есть все шансы занять мое место. «И за Оливарий! Так ведь его зовут!» Самодовольно усмехнулся эльф. Увы, отвечать ему кукольщик был более ненамерен. Но все же интересно, откуда у дома страсти такая информация? «К слову, как я понимаю, вы уже подобрали себе наследников, мастер Орион», сменила тему Риана. «Да, а что такого?» Клан Винарии довольно неплох, поэтому я и дал им частичку нашего наследия. Когда мы уйдем, они останутся новым домом страсти. Можете считать это моим официальным заявлением. Понятно. А главы не будет? Вдруг поинтересовался Рафаил. К сожалению, с ним до сих пор нет связи. Покачала головой девушка. Что ж, давайте начнем совещание. Ну наконец-то! И что же за тема? – спросил Арион. Две темы. Первое стало известно о скором выбросе рун в Инсулаи. Орден чистоты, похоже, уже начал готовиться к этому событию. Всего лишь выброс рун, а мне казалось, будет что-то поинтересней. А что альянс горных сект и скрытый храм? Спросил я про остальные сильнейшие фракции миров испытаний. Судя по всему, они пока ничего не предпринимают, но вполне вероятно, что уже в ближайшее время и они обо всем узнают. Нам нужно начать действовать как можно скорее. Дальше последовало обсуждение. Кто и сколько воинов пошлет, какие действия по противостоянию Ордену и остальным фракциям стоит предпринимать, Кому поручить командование, какие связи стоит задействовать, что попутно стоит реализовывать и так далее и тому подобное. Естественно, я тоже активно участвовал, однако мыслями был где-то далеко. Меня ничуть не заинтересовал предстоящий катаклизм, так что скука по-прежнему одолевала меня. Единственное, что оставалось, так это снова вспоминать свое прошлое. когда здесь еще могли найтись сложные для меня испытания. Мои родители были могущественными небесными монархами, но это дало мне лишь частицу моей силы, ибо я оказался не просто гением, а настоящим небесным чудом. Уже спустя три месяца после рождения я обладал полноценным сознанием и разумом. Я мог говорить и имел интеллект пятилетнего ребенка. Тогда и сформировалась моя душа, у которой сразу же оказался идеальный фундамент, что обычно считалось возможным только в центральном мире. У меня даже проявились полноценное стихийное тело и душа, что давало повышенную близость к законам мироздания. По сути, я ни в чем не уступал величайшим гениям центрального мира, а может, даже и превосходил их. Ибо сомневаясь, что даже они обладали уникальным умением контролировать любую нейтральную энергию и способность видеть ее. Благодаря всему этому уже в два года я вступил на путь развития. В тот момент мое тело и разум уже на порядок превосходили обычные. К четырем я стал заклинателем, а в девять начальным элементалистом. Благодаря темным искусствам я сильно ускорил свое развитие. В десять лет я отправился в одиночное путешествие по мирам испытаний. Инсулай, Феракс, Беллум, я прошел их все. Завершил каждое испытание на идеальную оценку и уже сейчас, по сути, был готов совершить исход. Единственное, что меня все еще удерживало, не безопасность уйкумены для адептов тёмных искусств. Все-таки я еще был недостаточно силен, чтобы покидать недоступные для богов миры испытаний. С того момента, как я вернулся в Белум, меня начала одолевать скука, что с каждым днем становилось лишь сильнее. Приходилось постоянно искать способы справляться с ней. Для этого я стал бросать себе один вызов за другим. Я начал с малого. Идеально освоил алхимию, артефакторику, искусство массивов, кузнечное дело и немало других ремесел. Увы, благодаря идеальной памяти и великому таланту все это давалось мне с поразительной легкостью, что вновь вызывало скуку. После этого пришлось значительно усложнить собственные испытания. Например, однажды я тайно вступил в Орден Чистоты под видом претендента-новичка, а затем добился возможности поучаствовать в турнире Трех Миров, что проводился Орденом Чистоты, Альянсом Горных Сект и Скрытым Храмом. Там я сражался со всеми их гениями, в итоге одолев каждого. Конечно, некоторые противники действительно заставили меня серьезно попотеть, однако никто так и не победил меня. Больше мне там делать было нечего, поэтому я инсценировал свою смерть и вернулся в культ. Но уже вскоре меня вновь настигла скука. Все казалось бессмысленным и серым. Оставалась лишь опостылевшая культивация и приевшаяся от тренировки со старшими. Вот почему я придумал для себя второе испытание. Так появилась секта кровавой бани, а мое имя прославилось во всем Белуме как имя талантливого стратега и завоевателя. В те времена я развязывал воины со множеством второсортных сект, стараясь победить их лишь с помощью своего интеллекта и сил, приобретенных слуг и союзников. Все же не мог я тогда самостоятельно тягаться с небесными монархами, да и не собирался. Игры в войну продолжались почти пять лет, пока и это мне не наскучило. Тогда-то я и решил замахнуться на нечто большое: убить своего отца, небесного монарха в шаге от божественности, мастера семи больших звезд и лидера дома противостояния. Понятно, что каким бы гениальным я не был. Одолеть его лишь своей силой на тот момент никак не мог. Впрочем, как и сейчас, так что пришлось прибегнуть к иным методам. Семь долгих лет я вербовал слуг, копил руны и плел интриги вокруг дома. День за днем тщательно планировал каждый свой шаг. В конечном счете я приготовил ловушку и сумел отправить отца в нее. Тогда я был готов даже расстаться с жизнью в случае провала. Вот только все завершилось успехом. Отец оказался убит, а я стал новым главой дома. Но не желая вновь испытывать это ужасное чувство скуки, я тут же начал готовиться к еще более масштабным действиям, а именно захвату власти вообще во всем культе небесного возвышения. Однако это оказалось на порядок сложнее, чем я себе изначально представлял. Даже тот факт, что я утаил смерть отца и принял его облик, мало чем мог мне помочь. Ведь теперь практически все упиралось в голую силу, которую мне еще только предстояло набрать. Сейчас мне было только двадцать девять, а я уже являлся священным лордом третьего уровня. Но этого все еще не хватало. Все столпы были исключительно могущественными существами, для победы над которыми могло не хватить даже всех ресурсов дома противостояния. А ведь оставался еще и таинственный глава культа, о котором мало кто знал. Плести же интриги на чужой территории я никак не мог. Таким образом, мне пришлось полностью сконцентрироваться на своем развитии, поскольку в этом испытании я мог положиться только на собственную силу. И пока я занимался ее наращиванием, старался найти для себя хоть какое-нибудь развлечение. даже создал сеть из сотен арен во всех трех мирах, чтобы искать достойных противников. К несчастью, в ойкумене оказалось только два существа, что могли сравниться с моим мастерством. И поскольку оба они были божествами, то я мог с полной уверенностью сказать, что я величайший мастер боевых искусств ойкумены. Это мое благословение, а вместе с тем и проклятие. Что ж. Раз с этим мы закончили, то предлагаю перейти к следующей теме, сказала Риана, взглянув на всех нас по очереди. Никто ей не возразил, поэтому девушка продолжила: вчера седьмой транспортёр перестал поставлять руны. Я сразу же связалась с нашими слугами в Инсулае, заставив их все проверить. Результат? Скитающийся остров оказался полностью лишён тумана несконденсированной силы рун. Я едва не дёрнул резко головой, чтобы взглянуть на Риану. Озвученная ею информация моментально откликнулась интересом в моей душе. — Тени? — сразу же предположил Орион. — Почему мы вообще не добили их? — Потому что наши воины там сами чуть не погибли во время битвы. Напомню, что мы потеряли почти восемьдесят процентов бойцов во время той авантюры, а еще их убить сложнее, чем запечатать. Вы сами должны это понимать, мастер Арион. Да и в конце концов именно на них завязано существование пространственного кармана, отделяющего аномалию от внешнего мира, что было выгодно нам. Но все же скажу, тени тут не причем. С чего такая уверенность? Все просто, они обе уничтожены. На островах не осталось ни одного осколка души. Как? воскликнул резко вскочивший Рафаил. Мы ведь надежно запечатали остров. За все эти тысячи лет никто так и не был притянут им. Как кто-то мог обойти нашу блокировку? Да еще и убил тени, которые нам оказались не по силам. Прекрасно понимаю его чувства. Насколько мне известно, он лично участвовал в той операции, так что хорошо знает, о чем говорит. Вот это нам и нужно выяснить. Кивнул Лариана. Я отправлю сына для этого, сообщил я. Согласится ли мальчишка? Похоже, даже кукольщик удивился. Непременно. Появилась улыбка на моих устах. Да в Ненька я не был в Инсулае. Надеюсь, хотя бы поиск этого странного вора, похитившего туман, заставит меня повеселиться. Ну а в том, что найду его, я ничуть не сомневался. В конечном счете, я ведь все-таки Кайл Рейнхард, полноценный мастер восьми звезд.